Сложная задача. Глазки трактирщика замаслились, и он начал потирать руки. С коконы тяжело с в одном теле, редкий случай. Но вам повезло. У меня есть именно то, что вам надо. Но это будет дорого, очень дорого. Даже у графа Оглова таких нет. А у него такой коннезавод. Но повторяю, это дорого. Пусть будет дорого. Сколько? 10. Азарт нападался вперёд трактирщик. А от мёртвого славуши не хочешь? возмутился Стив. Э-э, не очень. Чем-то слова клиента трактирщика смутили, и он тут же скинул цену. В ущерб себе, и только ради вас, ваша милость, согласен на пять. Держи. Стив отсыпал ещё четыре монеты. Прицепите к ней этот бочонок. Мне пора в путь. Попробуем, неуверенно пробормотал трактирщик, подхватил бочонок и исчез за дверями своего заведения, прихватив с собой двух половых. Со стороны коновязи послышались лошадиное ржание, глухой удар, вопль, и в трактир покачиваясь ввалился трактирщик. Извините, ваша милость, но у вас же бочонок возникла проблема. Стив встал из-за стола, сунул голову в окно и увидел, как его лошадь, радостно пофыркивая, допивает содержимое бочонка, днище которого она лихо выбила одним ударом копыта. Судя по набухающему фингалу под глазом трактирщика и держащимся за ребра половым, досталось не только днищу. "Не вти бездер, сложитью договориться не можешь", пожурил трактирщик Астив. "Быстро сюда ещё один бочонок, я с ним сам потолкую. Желательно бы оплатить, в быдке вы знаете ли", неосторожно вặcнул трактирчик. "Чего?" повернулся к нему Стив. Половые, не дожидаясь команды хозяина, приболкли ещё один бочонок. Юноша сунул его себе под мышку и пошёл договариваться со слошадью, которая шкрябала в тот момент языком под днищу взятого сбоем приза, слизывая с него последнюю каплю пива. Встыло своими могучими формами этот, как он производил впечатление. Тяжело смог потянуть ни одну, а как минимум 3 по завязку нагруженной повозки. Вот та-да. Восторженно ухнул Стив, затем вспомнил, что это чудо ещё надо укротить и занялся воспитанием. Так, что за дела? строго спросил он своё приобретение. Лошадь повернула голову, и юноша понял, что его, мягко говоря, круто ну, обманули, короче. На лошадиной голове Торчали огромные ослинные уши. Да, именно так. Это был, мол, гремучая смесь осла с кобылой. Лошадиная морда с ослиными ушами была такая кроткая и невинная, что Стив понял, у него теперь будет масса проблем. И чтобы сразу показать, кто в доме хозяин, сунул ей кулак под нос. Мол покорно кивнул головой, дыхнул на Стива терпким пивным ароматом, занюхал все это дело его кулаком, шершаво лизнул костяшки и подогнул колени, предлагая садиться. Стив не был знатоком, ни Мулов, ни лошадей, но понял, что они все-таки договорились. «Как зовут эту радость?» — спросил юноша-трактирщика, — А паслево, взиравшего на него с порога своего заведения. Каплюша. Почему Каплюша? А её первый хозяин выращивал коноплю, вот и ясно, только наркоманов и мнения хватает. Однако бытие предел сознания. Будем перевоспитывать и для начала придумаем ей другое имя. Я буду звать её Сивкабурка. — Слышь, Сивка, тебе какое имя больше нравится? Сивка или Бурка? — И-а-а, и-а-а! — согласились и с тем, и с другим. То ли Сивка, то ли Бурка. И немного подумав, добавила. — Ага, тоже неплохое имя, — согласился Сив. — Нарекаю тебе Игагошей. — Кстати, мул. Игагоша угрожающе взбарканула. Сив едва успел вернуться. — Не нравится? — Ладно, будешь лошадкой. Против этого Иго-Гоша не возражала. — Ну, пошли, родная, за моей командой глаз да глаз нужен. Стив был очень удивлен, что Иго-Гоша его поняла. Лошадка-тяжеловоз застучала копытами в сторону выхода из города. Но его удивление было ничто, по сравнению с удивлением стражников у городских ворот, когда они увидели наездника. Лошадь шла зигзагами, мекала, икала, взбрыкивала, пускала газы и напивала что-то типа «И-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Стив сидел на ней, ни жив, ни мертв, в обнимку с бочонком, не смея ее понукать. И он прекрасно понимал. чем может закончиться для него и груза быстро поездка на пьяной лошади. На вопросительный взгляд недавно сменившийся охраны пояснил, решил, мол, проветрить свою загулявшую лошадь на свежем воздухе, чтобы протрезвела. Охранники, понимающие, покивали головой и даже не стали брать с него выездную пошлину. О нас бы начальство так заботилось, что, как этот господин на своей лошадке. Зависливо вздыхали они вслед удаляющейся в сторону леса парочки. Стив, кое-как добрался до друзей, привязал и Гогошу к дереву, и она, довольная, распласталась под ним, раскинув в стороны все свои копыта. Стив подошел к повозке, перечитал команду по головам, Все были на месте, и от всех по-прежнему разило. Он мысленно пожалел, что не удосужился пересчитать их перед тем, как погнался за незнакомцем. Но, судя по всему, таинственная личность к его команде отношения не имела. "спите, чудики, спите. Завтра начинаем антиалкогольную компанию". Проснулся Стив от дикого вопля. Юноша вылетел из кустов в полной боевой готовности, готовый крушить всех подряд, но сразу понял, что реальной опасности нет. Обкрали! Пытал сорвать на себе волосы кот, не снимая дурацкого колпака. Получалось плохо. Бубенчики весело звенели, словно смеясь над его попытками. Ну что ты орёшь? Просто налосил, хватаясь за голову. Стив мысленно посочувствовал ему, вспоминая своё вчерашнее пробуждение. В фолоске зашевелились остальные члены команды. Они смотрели с таким добрым выражением лица на возмутителя спокойствия, что тот снизил тон на пару децибелов. Нас обокрали, господа. С трагическим придыханием сообщил он. — А ведь я спал на ней, своими руками к груди прижимал, обнимал, как родную жену, все, все, что нажито непосильным трудом за вчерашнюю ночь. — Да что украли-то? — недовольно буркнул Петручча. Циркач, путаясь в юбках, пытался выбраться из телеги. — Золото! А ведь это были все наши сбережения. Кот опять начал впадать в истерику. — Не ори, — оборвал его Стив. — Я с бодуна не мучаюсь, и то от тебя голова болит. Все здесь, на месте. Юноша подошел к сундуку, открыл его, откинул второе дно. «Обокрали — Обокрали! В отличие от кота Стив не только орал, но и тряс свою команду. Вся работа гады